Неблагоприятные метеоявления прогнозируют в Забайкалье. Оперативное предупреждение об этом пришло в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Забайкальского района. Синоптиками 11 и 12 января прогнозируется снег по южной половине до умеренного, Возможно образование снежных накатов гололедицы на дорогах федерального и регионального значения. В нашем материале, размещенном на портале Забайкалья Плюс, вы можете прочесть памятку правил поведения на Улица в гололед. Она предназначена для пешеходов.